Глава десятая. Тело пловца, упакованное в профессиональный гидрокостюм, изящно проскользнуло в щель приоткрывшегося дверного проема. Яркий луч света осветил темноту заполненного водой помещения. Взгляду пловца предстала гостиная некогда богатого дома. Это можно было понять по дорогой мраморной плитке на полу и остаткам сохранившейся в помещении мебели. Время поджимало. Надо было все хорошо запомнить, чтобы как можно быстрее выключить свет. Не хватало еще, чтобы его заметил подводный патруль и решил проверить, кто это проник на охраняемую территорию. Далее все решало только время и сноровка пловца. Оставшегося воздуха должно было хватить, чтобы найти сейф, суметь его открыть и вернуться на поверхность до того, как патруль пойдет в обратную сторону. Ныряльщики, еще их называли рыбаками или фиши, сильно рисковали, но при этом их количество не сокращалось, а даже росло. Уж слишком велик был соблазн заработать неплохие деньги за утерянный предмет искусства, ювелирное изделие, дорогие металлы, редкий артефакт или важные государственные документы, в попыхах забытые, оставленные из-за нехватки времени или по неизвестной причине не востребованные своими владельцами на месте их хранения. Подпольная индустрия подводных налетов процветала и пользовалась на черном рынке большим спросом. Фиши были привилегированы кастой жуликов, своеобразной новоиспеченной элитой криминального мира. Эти нелегальные ныряльщики объединились в три клана, каждый из которых конкурировал друг с другом и боролся за сферу влияния. Вопрос был нешуточный, так как рынок подводных изысканий был огромен. После потопа четверть суши ушла под воду, И многое люди потеряли или попросту побросали во время переселения. В Венеции подводные патрули свирепствовали особо. Они имели право расстреливать охотников за затопленным имуществом, если вор попадался на территории исторических памятников, музеев и в общественных местах. За кражи в частных домах можно было получить лет 20 тюрьмы или пожизненное изгнание в Эрк. Но в этот раз удача была благосклона к пловцу и он счастливо миновал все опасности на пути к суше. И теперь еще один бесценный предмет искусства скоро обретет своего нового владельца. Макс, что удалось узнать по нашему делу? Надеюсь, ты меня обнадежишь, ведь сделка с бюро по этике через пару дней. Зак высадил Сару из машины и сдал с рук на руки ее доктору. Она быстро шла на поправку и скоро будет готова приступить к операции. Проследив взглядом удаляющуюся парочку, Нойл обернулся к своему водителю. «Мистер Нойл, нам удалось проследить почти всю цепочку продавцов. Как вы и сказали, я представился от лица террористической группы «Голос пустыни». «И что, они сразу поверили?» — удивленно спросил Закари. «В два счета!» — ухмыльнулся Макс. «Эту группировку лет пять назад создал сам Нойл». Она была сформирована для отвода глаз, сытые и хорошо экипированные молодчики совершенно не походили на отощавших и обтрепанных воителей Эрга. Но на Центральном континенте и в странах плодородного полумесяца, где с помощью этой группы Зак решал свои дела, никто толком не интересовался, как выглядят боевики этого формирования. Разумеется, никакой террористической деятельности группа не вела но зато лихо приписывала себе мнимые победы при налетах на стену. Смерть погибших от голода стад овец или верблюдов, захваты никогда не существовавших заложников и прочее. По мелочам. Благодаря этой легенде Закари удавалось втираться в доверие к не очень сильно расположенным к дружбе бандитам, проворачивать сделки с оружием, выступать посредником при многоступенчатых схемах отмывания денег боевиками и террористами. «Ну-ну». — кивнул головой Закари. Вовремя он передумал, ведь собирался всех распустить. Я встретился с продавцом, но в процессе переговоров выяснилось, что я оказался не единственным интересующимся этим предложением. Вот как! У этого Лодера длинная история. Сделка уже назначена, и вы удивитесь, когда узнаете, кто нас опередил. Закари внимательно слушал своего помощника и мрачнел на глазах. Ситуация ему очень не нравилась. Похоже, он попал в безвыходное положение. Сделка с бюро ему была нужна, но проводить ее он не имел никакого желания. Мвитон дома не обращала внимания на внимательные взгляды мужчин. Она привыкла не замечать восторженных восклицаний и шепота за своей спиной. «Глазами дырку не прорежешь», — считала она справедливо, полагая, что люди имеют право поступать так, как им хочется, если при этом они не мешают ей жить. Ее не интересовали надоедливые поклонники, вся ее страсть принадлежала работе. В свои 32 года она уже была лидером организованного ею политического движения «Открытый мир» и основателем гуманитарного фонда по защите прав коренных жителей Африки. Сама она родилась в США. В детстве семья переехала на центральный континент, где когда-то жили ее предки. Мвита, благодаря своей деятельности, имела солидный вес в политической жизни центрального континента. Коллеги по партии уважали ее за непримиримую позицию в отношении мирового правительства и государственных экологических организаций, фокусирующихся преимущественно на экологических проблемах стран нового «золотого миллиарда». Оппоненты побаивались ее острой критики за низкую эффективность работы, коррупцию и отсутствие внимания к проблемам западного и восточного эрга. Выступлениям Виты всегда привлекали большое внимание общественности. На одной части аудитории нравилось, что она публично задавала правительству острые и неудобные вопросы, второй было просто приятно смотреть на молодую женщину, для многих воплотившую в себе идеал женской красоты. «Мы, наконец, сможем прижать этих пройдох из бюро!» Заливаясь от восторга, сообщил ей напарник по расследованию. Аналитик по финансам Кристиан Дот. «Посмотри мои данные и считай, что ты отправила кабинет министров в отставку!» Уверенно добавил он перед тем, как отключить связь. Мвита слегка поморщилась, она не любила громких фраз, предпочитая сначала все тщательно изучить и проверить. «Голословные обвинения...» Смерть для ее политической карьеры, а этого она допустить не могла. Еще очень свежи ее воспоминания о недавней поездке в Эрк. Перед ее глазами возникли унылые безводные пейзажи самого сердца песчаных пустынь. Бедные жилища их обитателей, черные, пустые лица жителей, лишенные всяких эмоций. В этот приезд все выглядело особенно безнадежно. Она собственноручно исследовала местности, где мировое правительство — обещала построить водохранилище. Не обнаружив на отведенной территории ничего, кроме стада плешивых верблюдов, она вне себя от гнева вернулась в Килли. Одного только факта отсутствия стройки не хватало для обвинения в воровстве. Бюро терраформинга могло увильнуть от ответственности, заявив, что строительство всего лишь отложено. Вите не хватало документальных доказательств, чтобы выступить на заседании правительства по вопросам экологии и распределение ресурсов. И вот Кристиан их раздобыл. Она не верила своей удаче. Наступило время, когда ее движение сможет нанести решительный удар по правительственным коррупционерам, и тогда строительство водохранилища наконец начнется. В ее руках эти документы были куда более эффективным средством, чем та сомнительная попытка с Лодером. Мувита изначально была против этой аферы, но коллеги по партии настояли на своем. Хорошо, что они еще не успели купить Лодер, и до сделки оставалось пара дней. Ей не хотелось связывать свое имя и политическое движение, которое она возглавляет с деятельностью криминальных структур. А ведь риск, что все откроется, имелся и весьма большой. Правоохранительные структуры работают очень эффективно. Мвита вздохнула, предстояло изучить немало документов, На это может уйти не один день, но дело того стоит». И она с энтузиазмом принялась за дело. По мере изучения информации лицо ее мрачнело. Она не представляла, что дела обстоят настолько плохо. Коррупция затрагивала самые высокие этажи политической власти. Предоставленные документы оказались настолько серьезными, что становилось ясно. Владеющий ими ставит свою жизнь в большую опасность. Никакое правительство не потерпит у себя под боком столь осведомленного гражданина. Мвиттен дома не боялась за свою жизнь. Она немало рисковала ей за свои 32 года. Конечно, глупо было бы рисковать попусту, но ради дела она вполне сознательно шла на опасность. Чего только стоили ее экспедиции в Эрк и его столицу, город Вилает! Иногда воспоминания об этих поездках приходили к ней во сне, и тогда она просыпалась от собственного крика и вся в слезах. Вилоэт — столица Эрга и самое густо населенное место на планете. Мвита считала, что это место было позором для человечества и примером того, на что готовы пойти политики и экономисты из мирового правительства ради собственного благополучия. На небольшом куске земли, отвоеванном в пустыне, разместился город с гигантским населением. Городом, правда, это можно было назвать с большой натяжкой. Условия жизни в этом месте были нечеловеческими. Первые переселенцы появились здесь, когда мировое правительство уже глубоко запустило свои когти в африканский континент. Поначалу политики обещали небесные блага изголодавшимся и обнищавшим странам, Планировалось построить современный, экипированный город с развитой инфраструктурой. На деле все закончилось несколькими районами из двадцатиэтажных высоток без дорог, коммуникаций и рабочих мест. Но процесс переселения остановить было уже нельзя. В вилает потянулись люди со всех уголков обнищавшей Африки. Первое время переселенцам предоставляли довольно сносные условия проживания и присылали гуманитарную помощь. Спроваживали вилает всех подряд и под любым благовидным предлогом. Приток беженцев стал настолько велик, что администрация перестала справляться со своими задачами и капитулировала перед проблемами. Так столица осталась без управления ни медицины, ни полиции, ни коммунальных служб, только стены домов и десятки миллионов жителей, заполнивших каждый уголок этой земли. Люди стали самостоятельно решать проблему жилья. Город стал стихийно обрастать зданиями, их пристраивали со всех сторон между уже стоящими домами. Строения цеплялись друг за друга, как цепкие лианы, и все ползли и ползли выше к небу. Количество этажей постоянно наращивалось, заполнялись все промежутки между зданиями. И в конце концов в городе практически уже не осталось ни одного пустого клочка земли. Жители столицы перемещались по сквозным коридорам этажей, годами не спускаясь на землю. В жилые помещения из-за плотности застройки совершенно не попадал свет. В подвалах домов и на крышах зданий кипела своя жизнь, чуждая морали и сострадание. Гуманитарная помощь прекратилась, оставались только поставки воды. Таким образом, мировое правительство держало город на коротком поводке. Правозащитники называли такую политику мирового правительства «водяным рабством». Им Вита была с ними полностью солидарна. Естественно, оставшись без власти, Вилает стал привлекать не только беженцев, но и различный криминал. Пышным цветом расцвела торговля наркотиками, оружием, контрабандой и проституцией. Наступил момент, когда мировое правительство перестало притворяться и скрывать свои намерения – Коренных жителей просто сгоняли с родных земель и, выдав смехотворную компенсацию, отправляли в Верк. Пустынный климат не давал особого выбора переселенцам, и большинство из них оседали в столице, увеличивая ее численность. Лишь немногие беженцы решались на жизнь в деревнях, пытаясь прокормиться сельским хозяйством. Пустыня постоянно наступала на людей, норовя отнять крошечные клочки земли едва способные поддерживать людей от голодного вымирания. Перегородив континент надежным силовым полем, именуемым «Стеной», мировое правительство отделило свое государство от неблагополучного эрга. Процветающий центральный континент избавился от проблем с нарушителями границы и приступил к построению отдельно взятого рая. Мвита не раз бывала в Эрге и хорошо знала вилоеда. Ее благотворительный фонд постоянно оказывал помощь жителям города. Многие часы она проводила в страшных, душных и грязных помещениях, раздавая лекарства, продукты и предметы первой необходимости. На ее глазах умирали от болезни дети. Она видела жесткие драки, убийства и бандитские разборки. Иногда она так уставала от боли и переживаний, что переставала воспринимать боль. Ее было так много, что она уже не вмещалась в ее сердце. Тогда, шагая по вонючим и за мусоренным коридором вилоэта, полным крыс и смрадных луж, она переступала через тела умирающих людей, наркоманов перебравших дешевой дури, истощенных от голода и болезней мужчин и женщин, брошенных детей и отощавших до скелетов животных. До старости тут никто не доживал. Люди уходили из жизни гораздо раньше. От вони города приходилось потом долго отмываться под душем, выбрасывать одежду и проходить психологическую реабилитацию, восстанавливая свое душевное здоровье. Вите дорого давалась каждая поездка в Эрк, но она понимала, какую важную работу выполняет ее движение, и из этого осознания она черпала силы для новой борьбы. И теперь, что бы ни случилось с ней после разоблачения, она обязательно выступит на заседании правительства. Даже если свои места потеряет всего несколько высокопоставленных коррупционеров, это уже будет большой победой для Эрга и ее политического движения.